окончательное превращение расовой теории в нелепую идеологию. Голландский учёный Герман Вирт, 1885-1981, побывал в рядах и нацистов, и коммунистов. Он считал, что голландцы часть немецкого народа, и ещё во время оккупации 1914 года вступил в немецкую оккупационную администрацию. Переехав в Германию, этот голландский филолог стал одним из основателей общества Анербе Наследие предков и вошёл в верхушку нацистов. С точки зрения Вирта, нордическая раса пришла с севера, из окрестностей северного полюса. Там, в Гиперборее, на загадочном острове Туле сложилась высшая раса полубоги. Люди, несущие в себе нравственные и религиозные законы и потому не нуждавшиеся в общественной морали и писаных законах. Это были высокие, белокурые, голубоглазые существа, чуждые дурных помыслов, духа наживы, властолюбия и прочих пороков недочеловеков. Вирд даже нашёл и перевёл рунические книги о том, какие были замечательные полубоги Атланта Норды. Как погибла их столица Атланд, и они пошли по всему миру, как они задолго до Христа поклонялись истинному единому Богу, практиковали матриархат и что такое космическое колесо Кродера. В наше время Вирта даже перевели на русский язык. Кто хочет возиться с этим бредом, может сами почитаете. Впрочем, остров Тули Появился, но очень не случайно. Когда ни археология, ни история не подтверждают выдумок идеологов, очень хороший ход – перенести высосанные из пальца события на некий затонувший остров. Удобно. Так поступали вовсе не одни нацисты. В 1876 году Фредрих Энгельс писал о роли руки в превращении обезьяны в человека. Никаких находок, никаких промежуточных звеньев ещё не было. А если бы и было, бредней про роль руки археология никак не подтверждает. И тогда Энгельс заявляет, что труд создал самого человека и рассказывает: "Много сотен тысячелетий тому назад, в ещё не поддающийся точному определению промежуток времени того периода, который геологи называют третичным. Предположительно, к концу этого периода жила где-то в жарком поясе, по всей вероятности, на обширном материке, ныне погружённом на дно Индийского океана, необычайно высокоразвитая порода человекообразных обезьян. Дарвин дал нам приблизительное описание этих наших предков. Они были сплошь покрыты волосами, имели бороды, и остроконечные уши и жили стадами на деревьях. Полное впечатление, что эти два мифических острова идеологически противопоставлены друг другу. Остров Туле и обширный материк, на котором происхождение человека происходит так, как надо. Впрочем, по третьему рейху ходили и ещё более невероятные откровения. Например, некий отставной австрийский военный Карл Мария Вайстер, 1866-1946, так лихо реконструировал истинную германскую религию, что даже принял новое имя Вилегут. Ведь он, как выяснилось, был потомком древней династии германских жрецов Вилегатисов. А произошли эти жрицы от скрещивания воздушных богов Асов ибо один их богов в Анами. Вайстер Виллигут уверял, что благодаря божественному происхождению прекрасно помнит времена, когда на небе сияло сразу три солнца, а вместе с людьми землю населяли гиганты, гномы и феи. Божественные предки одобряли все действия Вайстера Виллигута, помогали ему и учили его правильно служить истинным германским богам. Истинная жрелигия нордических арийцев на острове Туле называлась ирменизмом. А Библию написали вовсе не круглоголовые семиты, а длинноголовые древние германцы в незапамятные времена. В 9600 году до Рождества Христова злобные поклонники ложной религии распяли древнего германского бога Бальдура крестуса, а потом уже худшие из аденистов Евреи и христиане нагло переписали Библию, как хотели. Виллегут даже женил знатных эссесовцев по ритуалам ирменистов и придумывал все новые ритуалы, обряды и всякие священные предметы. Наверное, Геринг дал бы ему ещё больше влияния и власти, если бы Вайстер не провёл 3 года в психиатрической клинике с официальным диагнозом шизофрения. Впрочем, Бригада фюрером СС Вайстера всё-таки не стал. Ведь Геринг мечтал создать новую религию, как раз соединив язычество древних германцев и истинное христианство, ещё не отравленное евреями. Он точно знал, что германцы из кони веку исповедовали светлую религию, культ солнца и огня. Это уже много позже евреи испортили такую замечательную религию. испортили, как и подобает мерзким пришельцам из Гондваны. Действительно, как же без них? Нордическим ариям всегда противостояли низкие расы Гондваны, человекоподобные существа, способные только на внешнее подражание высшим, погрязшие во всех мыслимых и немыслимых пороках. Вся история человечества окончательно сводилась к борьбе этих двух рас друг с другом. К истории великих достижений северных гениев и утраты их после скрещивания с человекаподобным звериём. Теперь расовая теория утратила последние черты научности, и её могли воспринять люди, абсолютно не отягощённые ни иудейской химерой интеллекта, ни французской химерой культуры, люди, готовые к беспрерывной войне со всем белым светом как способу существования. Нацисты провозглашали войну единственным нормальным состоянием человечества, как в мире животных. Ведь хотят того нординги или нет, а полузвери из Гондваны всё равно будут на них нападать. Ведь человек не северной расы представляет собой ступень от человека к животному, как заявлял один из ведущих рассоведов Герман Гаух в книге Новые основы расовых исследований. такую, что тут с ними мир. Это борьба, писал другой великий учёный и философ Бергман. Подчинённая всем законам естественного отбора, в конец разрушающая религию и убивающая иллюзии XIX века, разгорелась во всей биологической стратее и естественной обнажённости. Победит в этой борьбе Тарасса, которая кажется сильнее и чище. От этого неизбежного финала человечество не спасут никакая лига наций, никакая пан-европа, никакой пацифизм. На разваленных мира водрузит свое победное знамя та раса, которая окажется самой сильной и превратит весь культурный мир в дым и пепел.